Кропоткин. Из книги «Речи бунтовщика. 1885 год». Казалось бы, идея социализма совсем заглохла у нас в настоящую минуту. Но не бойтесь за нее. Скоро, очень скоро она опять заблестит пышным расцветом, выйдет из своего временного сна и подстанет снова, вернее, шире, могучее, чем была раньше. Бессилие правящих классов становится все правительнее и очевиднее. В то время как смелые исследователи каждый день открывают человеку новые средства для борьбы с силами природы, что делают буржуазные общественные науки? Они либо молчат, либо переживают по-прежнему свои старые изношенные теории. В области повседневной, практической жизни тоже застой. По-прежнему наши правители толкуют нам об узком себелюбии как главной основе жизни. об каждого человека против всех, и каждого народа против всех остальных. В то время как жизнь народов идет в совершенно другом направлении, по-прежнему они проповедуют единение власти, сосредоточие власти, усиление власти в руках всесильного государства, тогда как жизнь все громче требует полной свободы личности. На все требования народа они знают один ответ – ждите и надейтесь. Они давно забыли все руководящие начала. И то бросаются в самое отчаянное преследование всех выномыслящих людей, слева подчиняясь самому безграничному своеволю верховной власти и умоляя ее поддержать расшатанные основы старого строя, то снова берутся сами расшатать основы, надевают на себя личину свободы и ломают старое. А через несколько лет они опять преклоняются перед верховной властью, арабски умоляя ее, чтобы она усмирила расходившиеся народные волны. В промышленности они бросаются сегодня в свободную торговлю, а завтра в самое свирепое запрещение всякой свободной торговли. От самого подлого ханжества они переходят к безбожию, а из безбожия обратно впадают в ханжество. Вечно боясь, вечно держаться за свое богатство, вечно оглядываясь назад и не смея гнуть вперед, они оказываются решительно способными внести в народную жизнь что бы то ни было прочное и полезное. Государство, то есть политическое устройство, при котором все дела всего общества передаются в руки немногих, будь ли это царь или его советчики, или парламент, или республиканское правительство, такая форма политического устройства отживает свой век. Человечество уже ищет новых форм политической жизни, новых начал политической организации, более согласных с современными воззрениями на права личности и на равенство в обществе. Нужна независимость и полная свобода областей, городов, рабочих союзов, сплоченных между собой не государственную властью и правительством, требующим от них повиновения, а свободным договором, возникающим из взаимных обязательств, принятых на себя добровольно. Каждый день сдаются новые канцелярии, новые учреждения, как-нибудь подваженные к старым. на живую нитку подправленным колесом государственной машины. И из всего этого создается такая неуклюжая, такая сложная, такая завредная машина, что даже на ком лежит обязанность проводить ее в действие возмущаются безобразием. Государство создает целые армии чиновников, этих паукообразных обитателей задковых канцелярий, которые мир знают лишь сквозь свои запыленные стекла да погрудом бессмысленных бумаг, написанных бессмысленным языком. Таким образом, создается целая порода людей, знающих одного лишь Бога, жалование и наградные, живущие одной лишь заботой, как бы примазаться какой-нибудь партии, чёрных или белых, синих или жёлтых, лишь бы эта партия давала им побольше жалования за наименьшее количество труда. Что получается из всего этого, известно всем и каждому. Существует ли хоть одна отрасль деятельности государства, будь то в Персии, или в России или в Соединённых Штатах, которая глубоко не возмущала бы каждого, кому приходилось иметь с ней дело. Есть и хоть одна отрасль, школа, судебное устройство, военное дело и так далее, которые государство после целых веков переделок не оказалось бы вполне нестоятельным. Громадные и вечно растущие суммы денег, которые взыскиваются государством с народа, всегда оказываются достаточными. Все государства без исключения живут насчет будущих поколений. Все они входят в долги, все они идут к озарению. Народы подчинились... Государственной власти под условием, что она будет защитою всем, и в особенности защиту слабого против сильного. Но вместо этого государство стало теперь оподом богатых против бедных, орудием имущих, всех неимущих. Есть времена в жизни человечества, когда глубокое потрясение, громаднейший переворот, способный расшевелить общество до самой глубины его основ, становится неизбежно необходимым во всех отношениях. А такие времена каждый человек начинает зазнавать. что далее тянуть ту же жизнь невозможно. Нужно, чтобы какие-нибудь величественные события внезапно прервали нить истории, выбросили человечества из колеи, в которых оно завязывало, и толкнуло новые пути, в область неизвестного, в поиске за новыми идеалами. Нужна революция, глубокая, беспощадная, которая не только переделала бы хозяйственный строй, основанный на хищничестве и обмане, не только разрушила бы политические учреждения, построенные на водычестве тех немногих, то успеет захватить власть путем лжи, хитрости и насилия, но также шевелила бы всю умственную нравственную жизнь общества, вселило бы в среду мелких жалких состей животворное мгновение высоких идеалов, честных порывов и великих пожертвований. В такие времена, когда чванная последственность заглушает всякий голос, не преклоняющийся перед ее жрецами, когда пошлая нравственность влаженной середины становится законом и низость торжествует всеместно. Революция становится просто необходимостью. Честные люди всех сословий начинают сами жевать бури, чтобы на своим раскаленным дуновением выжгла язвы, разрядающие общество, смела накопившуюся плесень и гнилость, унесла в своем сказком порыве все эти обломки прошлого, дав давящие общество, лишающего его света и воздуха. Они желают бури, чтобы дать наконец отдыхающему миру новое дуновение жизни, молодости и честного искания истины. В такие времена перед обществом возникает не один вопро вопрос об насущном хлебе, а вопрос об о дальнейшем развитии, вопрос о средствах выйти из состоя гнилого болота, вопрос жизни и смерти. Без известной нравственной связи между людьми, без некоторых нравственных обязательств, добровольно на себя принятых и мало-помалу пришедших привычку, никакое общество невозможно. Человек начинает понимать, что счастье невозможно в одиночку. что личного счастья, не надо сказать, части всех, счастье всего человечества. Простое, но несомненно более животворное чувство единства, общения и солидарности со всем и с каждым, подсказывает человеку. Если ты хочешь счастья, то поступай с каждым человеком так, как бы ты хотел, чтобы он поступил с тобой. Если ты чувствуешь в себе избыток сил любви, разума и энергии, то давай их всюду, не жалея на счастье других. В этом найдешь высшее личное счастье, и эти простые слова по научного понимания человеческой жизни и не имеющие ничего общего с велениями религий. Сразу открывают самое широкое поле для совершенствования и развития человечества. Но перестройка не может совершиться и не совершиться, покуда в основе наших обществ будет лежать порабощение человека человеком и водычество одних над другими. Общество должно будет отложить из групп, свободно возникающих повсеместно для удовлетворения всех бесчисленных потребностей личности в обществе. Сменные общества уже идут в том направлении. Повсюду свободная группировка, свободная федерация стремятся занять место пассивного подчинения. Будущее принадлежит свободной группировке институтных лиц, а не правительственной централизации, свободе, а не власти. Но прежде чем говорить о той организации, которая явится результатом свободной группировки, нам предстоит разрушить много политических предрассудков, которыми мы еще заряжены. Наше суждение о диктатуре отдельной личности или целой партии, в сущности между той или и другой нет никакой разницы, совершенно определенно. Мы знаем, что социальная революция не может быть руководима одним лицом и совокупностью отдельных лиц. Мы знаем, что революция и правительство совершенно несовместимы друг с другом между собою. Правительство какую-нибудь носило кличку – диктатура, монархия, парламент – непременно должно быть убить, рево... убить революцию. Мы знаем, что вся сила нашей партии в ее основной формуле. Только свободный почин, инициатива народа может стать нечто хорошее и долговечное. Всякая же власть фатально стремится к уничтожению этого свободного почина. Вот почему лучшие из нас, если бы когда-нибудь они перестали существовать свои идеи посредством народа, а напротив, захватили бы в свои руки то могущественное орудие, которое зовется правительством которое позволило бы им действовать по своей фантазии, стали бы через неделю величайшим злом. Мы знаем, к чему приводит всякая дитатура, даже людей с прекрасными намерениями. Она влечет за собой гибель революции. В жизни общества наступают времена, когда революция становится необходимостью, повсюду зарождаются новые идеи, они стремятся пробить себе дорогу, осуществиться на практике, но постоянно не сталкиваются с сопровождением тех, кому выгодно сохранение существующего порядка и не дают развиться в будущей среде старых предрассудков и преданий. Чувствуется потребность новой жизни, ходячая нравственность, по которой руководится в ежедневной жизни большинство людей, уже перестает утворять их. Люди начинают замечать, что то, что раньше казалось им справедливым, на самом деле – вопиющая несправедливость. То, что вчера познавалось нравственным, сегодня оказывается возмутительной безнравственностью. Втокновения между новыми веяниями и старыми преданиями обнаруживаются во всех классах общества, во всякой среде, даже в сменном кугу. Следует из, из этого, что социальная революция должна, как об этом мечтают реформаторы-государственники, опрокинуть все ограды мелкой собственности. Что же сады и огороды, обработанные с любовью к христианинам, и пройти по всему этому паровым плугом для внедрения богодеяний, еще весьма гадательных, обработки земли на большую ногу. Что касается до нас, то мы, конечно, ни в коем случае этого не сделаем. Ни в коем случае мы не коснемся к тому качку земли, которую христианин обматывает своими собственными руками при помощи своих домашних, не вбегая к наёмному труду.